Глава 30. У нас разные пути. Игорь следовал за сестрой, стараясь держаться на расстоянии, чтобы оставаться незамеченным. Наташа не смотрела по сторонам, но у дворца было столько зеркал, что она запросто могла увидеть в одном из них его отражение. Наконец она вошла в какую-то комнату и прикрыла за собой дверь. На невысоких постаментах вдоль зеркальных стен коридора стояли вооруженные центурионы из черного стекла. Игорь с опаской взглянул на них. Но стеклянные рыцари не шевелились, неактивированные, догадался Игорь. Он огляделся, чтобы убедиться, что за ним никто не следит, и, силой толкнув дверь, вошел в комнату вслед за сестрой. Наташа, испуганно вздрогнула и обернулась. Она стояла у высокого зеркального трильяжа и поправляла макияж. «Ты!» — выдохнула она, выронив от неожиданности тюбик с помадой. «А кого ты ожидала увидеть?» — нахмурился Игорь. «Своего демонического красавчика!» «Как ты меня нашел? Как ты вообще здесь оказался?» И «Это все, что тебя интересует? Все, что ты хочешь мне сказать?» Игорь покачал головой. «Наташка, какая же ты все-таки дура!» «Большего от тебя я и не ждала!» — раздраженно воскликнула Наташа. «Конечно, я дурак, Кто же еще?» — она ухмыльнулась. «Еще? Предательница!» — спокойно произнес Игорь. «Сколько раз ты уже предавала всех нас! Я сбился со счета! Всякий раз я думаю, что ты взялась за ум, но тебе снова и снова удается меня удивить! Зачем ты пришел?» — теряя терпение, недовольно спросила Наташа. «А сама не догадываешься?» Забрать тебя с собой. Вот еще. Я никуда не собираюсь. Да кто тебя станет спрашивать? Если потребуется, я волоку тебя силой. К своим полоумным друзьям они все меня ненавидят. Никто не держит на тебя зла. Так ей поверила. Державина наверняка меня убить готова. Почему она должна тебя ненавидеть? Все уже привыкли к твоим выходкам. Мне кажется, Катерина даже особо не удивилась, когда ты стащила Тетрагон. Главное, вернуть тебя обратно на землю. — Никуда я не пойду. — И слушать не хочу, — отрезал Игорь. — Собирайся. Я пришел, чтобы забрать тебя. Нам удастся улизнуть незаметно. Катерина тоже здесь, и созерцатели. Все, кого ты знаешь. «Я не собираюсь никуда уходить», — упрямо повторила Наташа, — «и я не передумаю, Игорь». «Но почему? А что ждет меня дома? Безрадостная жизнь с матерью-алкоголичкой? Существование на грани нищеты? Твои глупые приятели?» «Они твои приятели тоже», — Игорь было схватил ее за руку, но Наташа увернулась. «Вовсе нет. Мне хорошо здесь, Игорь. Ты должен меня понять». — И отпустить? В этом мире мне спокойно, комфортно. Дама теней хорошо ко мне относится. Она считает меня своей ученицей. А еще здесь живет Кирилл, человек, которого я люблю. «Кирилл — Кирилл! — возмущенно крикнул Игорь. — Ты совсем ослепла? Это ведь темнейший, древний, злобный демон в человеческом облике. Ты хоть понимаешь, что они задурили тебе голову? Нет больше, Кирилл, эта тварь живет в его теле. — Нет! — горячо запротестовал. Наташа. «Он жив! Темнейший лишь временно вселился в него, чтобы спасти от смерти. Очень скоро он найдет себе другое тело, а Кирилл излечится и останется со мной навсегда». «И ты в это веришь?» — Игорь горько усмехнулся. «Сколько раз они нас обманывали, и ты снова заглотнула наживку. Можешь сопротивляться, но я не позволю тебе остаться в этом кошмарном мире. Мы здесь чужие». «Нет, именно здесь я чувствую, что я дома. — Сумасшедшая! Уж какая есть! Ты отправишься со мной! — Игорь быстро подошел к ней и схватил сестру за руку. — Если потребуется, я тебя на руках увлаку. — Нет! Отпусти меня! — Наташа стала вырываться. — Или я такой крик подниму, что сюда сбежится вся охрана. Ты совсем спятила. Оставь меня в покое. Я серьезный, Игорь. — Возвращайся к своей Катерине, а меня оставь здесь. Я не брошу Кирилла. Мне нравится в Зерцалии, и я хочу жить в этом мире. Но очень скоро все изменится. Ты знаешь, что они готовят вторжение на землю? Погибнет много людей. — Это магистр сказал тебе? — Никакого вторжения не будет. Просто есть люди, которые хотят вернуться на землю, но не могут сделать этого из-за заклятия. Вот и все. А темнейший хочет вырваться из Зерцалии, потому что он заточен здесь, словно в В тюрьме. Как только это случится, Кирилл обретет свободу, а я буду рядом с ним. Вот почему я и хочу помочь им осуществить задуманное». «Помочь?» — изумился Игорь. «Ты? Каким образом?» — Я владею темным гламором, — с гордостью произнесла Наташа. — Что, не ожидал? — спросила она, видя его ошарашенный взгляд. — Не только Державина обладает такими способностями. Я тоже на кое-что способна. Дама теней поможет мне развить их, и я больше ни от кого не буду зависеть. — Пойдем домой, — взморился Игорь. — Нет непреклонно заявила Наташа: "Здесь я нужна больше, значит, я останусь в Зерцалии навсегда". Игорь хотел сказать еще что-то, но Наташа вдруг силой вытолкнула его в коридор, быстро захлопнула дверь перед носом потрясенного брата и повернула ключ в замочной скважине. — Отправляйся к своей державиной, — сурово сказала она. — Я сделала свой выбор, а ты делай свой. У нас разные пути, а как же, мать, вот по кому я точно скучать не стану. — А я? — в отчаянии спросил Игорь. Наташа молчала. «Когда-нибудь, — произнесла она, — мы еще обязательно встретимся, но не в ближайшем будущем. Возвращайся домой, Игорь, а я останусь здесь. Прощай!» Но «Ну, ждутки!» — Игорь в отчаянии навалился на дверь плечом, стал пинать ее ногами и стучать по стеклянной поверхности, но и двери засовы были очень прочными. Наташа больше не отвечала ему, а он все колотил и колотил, призывая ее одуматься, но сестра была непреклонна. От бессилия по щекам Игоря потекли слезы, и он ничего не мог с этим поделать. Он бросался на дверь, пока центурионы в коридоре вдруг не повернули к нему головы. Поняв, что дальнейшие уговоры бесполезны, Игорь вытер слезы и, понуро опустив голову, направился в тронный зал. Такого поворота он никак не ожидал. Наташка много себе порой позволяла, но он любил ее, ведь она была его младшей сестрой. Как он может вернуться домой без нее, зная, что она связалась с настоящими монстрами в человеческом облике? «Как?» У входа в зал он неожиданно столкнулся с Ривой. Девушка сразу заметила, что с ним что-то не так. Ты плакал, удивилась она. С чего ты взяла? Игорь постарался придать своему голосу твердость. Я же вижу, что глаза красные. Что произошло? Ничего, буркнул он в ответ. Где остальные? В зале? Наблюдают за колдунами? Игорь хотел было пройти, но Рива преградила ему путь. Да что с тобой? Мягко спросила она. — Я никому не скажу, но вижу, что тебе есть чем поделиться. — Я виделся с сестрой, — сдался, наконец, Игорь. Звал ее с собой, но она не хочет уходить отсюда. Она выставила меня за дверь. Его голос снова предательски дрогнул и поэтому немного расстроился. «Вот идиотка!» — в сердцах воскликнула Рива. «Где она? Я сама с ней поговорю». «Все бессмысленно», — с печалью ответил Игорь. «Она сделала свой выбор». «Но это мы еще посмотрим», — пообещала ему Рива. А в зале в этот момент происходило нечто удивительное. Все больше колдунов и ведьм, сияющих красным светом, подходили к возвышению с креслами властелинов. Дельфина куда-то исчезла, теперь перед гостями восседали лишь император, дама теней и мастер зеркал. «Мы проведем ритуал, описанный в кодексе мертвых зеркал», — громко заявил барон стеклянные пальцы. «А для этого нам придется самим устроить лунное затмение, ослабить власть луны, чтобы уменьшилась сила заклятия, сдвинуть с места небесные светила под силу лишь самым сильным магам, но им для этого придется объединить свои усилия». «Кто из вас готов показать, на что способен? Эмфредо, Эню и Дэйна светят сейчас над этим залом. Получится ли у вас хотя бы немного сдвинуть одно из лон?» «Да, не совсем спятели, прошептала потрясенная Рива. Игорь не нашелся, что и ответить. Он был удивлен и напуган не меньше девушки. Катерина схватила Кая за плечо и рывком повернула к себе. Юный садовник, излучающий мерцающий красный свет, с удивлением взглянул на нее. — И долго ты собирался это скрывать? — строго спросила Катерина. — О чем ты? — О твоем сиянии. Ты владеешь магической силой, Кай. — Верно, — не стал отрицать юноша. — Моя мать была ведьмой, и мне передались кое-какие способности... «Они очень слабы. Почему ты сразу не сказал мне об этом?» «Не думал, что это имеет какое-то значение», — невозмутимо ответил Кай. «Тогда в монастыре ты пытался меня поцеловать», — Катерина понизила голос почти до шепота. «Но темный гламор распознал это как магическую атаку. Что ты тогда собирался сделать?» «Ты что-то путаешь!» — начал было Кай. «Не лги мне!» — оборвала его Катерина. «Я устала слушать чужую ложь, устала ошибаться в людях. Уже тогда твой внезапный поцелуй показался мне неожиданной и глупой выходкой. Ты точно хотел чего-то добиться, но чего? Что ты замышлял?» Кай вдруг улыбнулся, оскалив выдающиеся клыки. Лицо приобрело зловещее выражение, но отступать Катерина не собиралась. «Ты очень умная девушка», — тихо произнес Кай. «К чему скрывать? Я действительно хотел кое-что сделать, но твоя защитная сила не позволила мне это осуществить. Я не враг тебе. В этом ты можешь быть уверена. И теперь я понял, что можно получить твою помощь, просто попросив о ней, не прибегая к магии и разным уловкам». Катерина ожидала чего угодно, но только не этого. «Тебе нужна моя помощь?» — удивилась она. «Нужна», — кивнул парень. «Если на чистоту, то я давно думал, как начать этот разговор. И в монастыре зеркальных ведьм оказался не случайно. Я появился там одновременно с тобой только потому, что знал, что тебя похитили и несут туда». «Что?» — воскликнула Катерина. «Ты следил за мной какое-то время?» «А слежку начал вскоре после того, как ты покинула подземное логово оракула червей. Видишь ли, я тоже был там, хотя ты меня и не видела». Кай хотел взять ее за руку, но Катерина отодвинулась. «Не прикасайся ко мне», — глухо проговорила она. «Не забывай, что я спас тебе жизнь», — напомнил Кай. «И только потому, что глаз с тебя не спускал». «По той же причине я отправился с вами в храм созерцателей, в башню золотых грифонов, а теперь и сюда». «На что тебе от меня нужно?» — ничего не понимаю, спросила Катерина. В этот момент двери тронного зала распахнулись, и в помещение скользнули несколько фигур в черных плащах — хераптеры. Возглавлял их король Гуарил, который тут же принялся пристально разглядывать толпу, ища кого-то. «Поговорим об этом позже», — изменившимся голосом проговорил Кай, глядя на оборотней, скользящих по залу. «Помни одно, я тебе не враг». Он быстро вышел на балкон, развернул крылья и вспрыгнул на перила. Катерина не успела ничего сказать, как Кай бросился вниз и вскоре растворился в темноте. Потрясенная девушка смотрела ему вслед. «Новая загадка». Что он действительно замышляет и почему скрывается, — отговорила его подданных. Мимо нее как раз проковылял один из оборотней хираптер и окинул ее таким подозрительным взглядом, что Катерина сочла за лучшее повернуться и зашагать прочь. Тем временем в центре зала несколько колдунов в длинных черных балахонах, подняв свои жезлы, посохи начали нараспев читать какие-то заклинания на неизвестном языке. Другие расступились в стороны, чтобы освободить магам больше места. С верхушек посохов сорвались извилистые красные молнии и с громким треском устремились вверх. Пройдя сквозь свод, они стали подниматься выше к сгустившимся тучам, и бесследно исчезать в темном небе. Еще несколько магов присоединились к тем, что стояли в центре зала. Среди них оказалось и несколько женщин. Катерине показалось, что она видит среди них Варгамор Хельгу. Речитатив заклинаний стал громче. — Еще кто-нибудь желает испытать свои силы? — воззвал мастер-зеркал. — Давайте! Чем больше людей в круге, тем легче нам будет осуществить задуманное... «Глупцы — Глупцы! — надменно бросила красная Батиса и направилась к выходу. Здесь ее встретила Лорена, едва держащаяся на ногах. — Ничего не получилось! — со злостью сказала она. — Почему? — Вмешалось нечто. Я даже толком не поняла, что произошло. Но у девчонки мощная защита. Отпор был таким сильным, что магическое зеркало тряснуло. Проклятье! выруглась от Батиса «Значит, нужно убираться отсюда, пока дама теней не узнала о случившемся. А еще я видела Кристину, эту беглую созерцательницу. Она здесь, во дворце, шныряет среди гостей». «Она беспокоит меня сейчас меньше всего», — задумчиво сказала Абатиса. «Но вот если Фрида обо всем узнает, нам точно не сдобровать. Придется принять предложение победителя кукол. Отправляйся к нему, скоро я к вам присоединюсь. Нужно собрать моих людей и незаметно покинуть дворец». «Хорошо», — кивнула ларена «Встретимся позже». А Батиса быстро огляделась. Кажется, на нее никто не смотрит. Все заняты этим колдовским испытанием. Самое время для бегства. В этот момент дама теней обратилась к императору. — Где же твоя дочь, Александр? — холодно спросила она. — Разве она не должна находиться рядом с нами? Пусть все видят, что сестра Тьмы здесь и готова нам помогать. «Последние полчаса я сам задаю себе тот же вопрос», — сухо ответил Державин. «Есть у Катерины одна особенность. Она постоянно пропадает именно тогда, когда нужна больше всего». «Пора положить этому конец. Я приехал сюда исключительно из-за нее. Девчонка должна сыграть отведенную ей роль». «Она сделает это, не сомневайся», — заверил ее Александр. «Катерина знает, что должно произойти». — Надеюсь на это, — чуть заметно кивнула Фрида фон Шпильце. — Взгляни, как так к нам приближается. Не знала, что и она здесь. Император тоже увидел графиню Виолетту Шадурскую. Та поднималась по ступенькам в сопровождении Лакусты. Обе женщины выглядели весьма встревоженными. — Госпожа баронеса Лакуста склонила голову. — Случилось нечто ужасное! «В чем дело?» — нахмурилась дама теней. «Одно из ваших зеркал уничтожено». «Что?» — выкрикнула Фрида фон Шпильце. Ее невозмутимость тут же дала трещину. «Как это произошло?» Ведьма по имени Лорена пыталась с его помощью навести порчу на сестру тьмы. Темный гламор защитил девушку, но зеркало разбито. «Лорена?» «Какого дьявола здесь происходит?» — разъярился император. «Я видела среди гостей красную Батису. доложила графиня руская, «Покушение на Катерину и ее рук дело. С первого взгляда мне стало понятно, что старуха замышляет что-то недоброе». «Может, наконец, поделишься со мной?» — язвительно спросил император. «Ведь поэтому я и пытался узнать о планах Эбатисы, но ты упорно хранила все секреты при себе». «Теперь я передумала», — безжизненным голосом проговорила Шадурская. «Случилось нечто, что заставило меня изменить свою точку зрения». «Я прочитала мысли об Атисе и знаю все. Она не хочет, чтобы темнейший покидал зерцалию. Она опасается, что это лишит силы клан зеркальных ведьм, ведь вся их сила основана на его магии. Уйдет демон, уйдет и сила. Она собирается уничтожить властелинов и снова заточить темнейшего в магическое зеркало. А еще старуха опасается Катерину и сделает все, чтобы убрать девушку с дороги». «Неужели?» — спросила дама теней, задумавшись. «Катерина! Ключ к свободе темнейшего! А Батиса не хочет, чтобы он освободился из этого мира, а значит, ей нужно уничтожить этот ключ. Она пытается убить Катерину руками Лорены и не откажется от своих попыток, пока не добьется желаемого». «Я ее предупреждала», — глухо произнесла дама теней, и вдруг взмыла в воздух. Вся ее фигура вдруг окуталась темной дымкой и минутой позже рассыпалась в воздухе сотнями летучих мышей. Роскошные кружевные одежды растворились в их тьмы, вся стая устремилась к открытым дверям балкона и исчезла в ночи. Графиня Шадурская изумленно смотрела ей вслед, а колдуны и ведьмы продолжали творить заклинания, осыпая все вокруг искрами и молниями. На нижней ступеньке лестницы, ведущей к пьедесталу, в окружении уродливых карликов сидел Кирилл Башаров и с интересом наблюдал за происходящим. Графиня только сейчас его заметила и похолодела. Тот самый парень, который которого она пыталась когда-то убить, чтобы скрыть следы своих злодеяний. Казалось, это было так давно, но она хорошо помнила, что ее пуля достигла цели, а теперь он сидит тут, как ни в чем не бывало, и разглядывает собравшихся колдунов. «Этот мальчишка!» — она указала на него дрожащей рукой. «Откуда он здесь взялся?» «А ты и есть темнейший», — в полголоса ответил император. «Он занял тело мальчика, попавшего сюда из земли. Это ведь ты отправила его в Зерцалию». «Несчастный парень», — сказала графиня, — «лучше бы он умер тогда. Его родители мертвы, а единственному родственнику нет до него дела. А теперь он стал вместилищем для древнего чудовища». «И кто в этом виноват?» — с осуждением спросил у Лакуста. «Я совершила много ошибок», — повернулась к ней графиня. «Как оказалось, пустую. И готова ответить за все?» «Все мы рано или поздно поплатимся за то, что совершили», — тихо сказал император. «Что, вспомнила о своей дочери?» — усмехнулась Шадурская. «Ты ее видела?» «Нет», — покачала головой графиня. «Но ты хочешь отдать ее даме теней? Или мне одно это кажется безумием?» «Ты знаешь, для чего я это делаю?» «Катерина не пострадает, только до тех пор, пока она будет нужна Фриде фон Шпильце». «Об этом ты не думал?» «Катерина лишит баронесу сил», — уверенно сказал Александр. «А что дальше?» — усмехнулась графиня. «Ведьма лишится могущества, но она останется все той же злобной и мстительной женщиной. Что, если она решит отомстить Катерине?» «Ты знаешь, на что способна моя дочь?» — с гордостью произнес Александр. «Она сможет за себя постоять». «Да, Катерине везло прежде, но будет ли это везение вечным? Она всего лишь девочка, на которую обрушилось слишком многое. Что, если она не справится со всем происходящим?» «Беспокойся лучше о своей дочери, Вярита». Император отвернулся и снова начал наблюдать за действиями колдунов. Теперь тебе есть из-за чего тревожиться. Графиня Шадурская ничего не ответила.